Глава 14. О пользе и азарте. Этот день и следующий мы качались, как ненормальные. Лира закусила, удила и выгрызала уровни зубами. Зайцев мы переключились на волков. Эти твари были серьезными противниками. Волк зубощелк пятого уровня был мобом агрессивным и социальным. Это означало, что кидались они на каждого, кто приближался. И за одного терпилов пригалось вся стая сережа сменил тактику мы торчали на опушке пока в лес забирался колоброд точным выстрелом он разнил одного из волков стараясь не попасть на глаза остальным а потом бежал со всех ног под защиту паладина сережа принимал врага на щит и удерживал пока лира на пару с лучником добивали моба я лечила Хикка собирала цветочки и кушала опыт я взяла третий уровень григор и колоброд пятый лира шестой Опыт в группе распределял лидер, и я уже поняла, что с этим распределением не все чисто. Весь лут тоже шел через паладина, скидывался опытом в лавке, а прибыль тратилась на нужды группы. Нужды группы обычно ограничивались новыми тесаками или бижей для лиры. Григор объяснял, что лира — наша главная ударная сила, и только с ней мы сможем валить боссов и поднимать достойный лут, но при этом стыдливо опускал глаза. Колоброд, который до сих пор таскал худи на второй уровень, раз залупился, потребовал равной доли и был послан лиры нахер. В силу незлобивого характера он пошел куда послали и вернулся готовый компромиссом. За покладистость мальчика купили новый лук, и конфликт исчерпал себя. И Хики, похоже, было насрать на все, кроме югербария, который жрица стригла как долбанная газонокосилка. Я тоже молчала и делала выводы. 5 баллов за третий уровень. Я снова забросила в мудрость, а вот навык опять придержала. Статов хватало, чтобы лечить паладина, а большего от меня не требовалось. Я купила себе хламиду, как у Хикки, сбегала к Антонию и превратила ее в легкую розовую накидку, которую таскала только во время боев. Лечила я слабенько, но часто и чтобы подтянуть расходы маны, стала постоянной клиенткой Дуревара. Парень оказался целеустремленным и морально устойчивым. Расстегнутой пуговкой на блоске и томными взглядами я смогла себе выбить скидку только в одну серебрушку. И то хлеб. За золото я получала не четыре бутылочки, а пять. Хотя после совместного ужина в трактире, куда он меня настойчиво звал, цена могла и уменьшиться, но меня пока все устраивало. Вечера я тратила на Сережу. Паладин замечал, что мои навыки лечения не растут, но покрывал меня, не желая очередного скандала с подругой. Наши встречи стали регулярными. Я нашла небольшую рощицу, чуть в стороне от забора с лошадками. Несколько деревьев давали приятную тень, а поле вокруг не позволяло наглой лазутчице подобраться в тихую. Каждый вечер я забегала в трактир, прихватывала там уже собранную по моему заказу корзинку для пикника с парой бутылок игристого и закусками, и шла в лесок. Сережа называл эти встречи разбором полетов, Считала, что он учит меня игровым премудростям. Я поддерживала роль ученицы, хотя после пары бокалов его голова оказывалась у меня на коленях, а мои пальцы в его волосах. Сережа сердился на Лиру, а я умела слушать. «Ты прикинь, она называет вас хикой, балластом. Говорит, что вы сосете опыт, а без вас мы бы уже из яслей выбрались». «Ну, ей я точно сосать не буду. Нечего там сосать, хоть она и себя мужика и строит». Сережа мои пошлые шуточки не поддерживал, но и не дергался от них, как раньше. Она не понимает, что соло-боец игру не вытянет. Главная ценность здесь — группа, конста. А в группе самое главное — поддержка. Потом в большом мире мы лекарей Баффера уже так просто не найдем, вы там на расхват. Надо выращивать поддержку здесь, в яслях, и идти в игру уже сплоченной командой. Конечно, ты прав. У тебя же есть опыт игровой, ты все видел и знаешь. Она лезет командовать, да еще и спорит с тобой при всех. Аккуратно раздувала я огонек тлеющего конфликта. Я изучила график Лиры, в безопасности мы были минут сорок. Лира, точнее Лара, Лариса, была аспиранткой в ВУЗе при кафедре своего папочки. Типичная малолетняя мажорка, она забивала на работу, но именно в это время их кафедра проводила какую-то онлайн-перекличку, пропускать которую было нельзя под угрозой показательной порки и лишения сладкого от родителя. Колоброд был студентом-химиком и в каникулы мог гонять игру хоть круглые сутки. Самый старший в группе, не считая меня, неожиданно оказал хикка, училка русского литературы откуда-то из-за Урала. Стройные планы Сережи разбивались о время, когда каникулы пройдут и лафа закончится. Но об этом он почему-то не думал, а я не хотел огорчать его сомнениями. В одну из таких посиделок он поделился со мной своей сокровенной мечтой — создать свой собственный клан. Ты даже не представляешь, какие бабки они гребут, — рассказывал он мне. Клан — это не просто группа, это корпорация. По его словам, у верхушки клана все меняется. Они не заливают капитал сюда, чтобы развлекаться, а зарабатывают тут, в реале, только переезжая с курорта на курорт и подтягивая маргариту из бокалов зонтиками. Как в любой сетевой пирамиде, надо оказаться поближе к вершине, чтобы потом доить ложков, стоящих снизу. Я его понимала. Как еще парень из-под лестницы в Новогорёво произведет впечатление на дочку профессора из староконюшенного переулка на Арбате? Только подарив красивую мечту, а в перспективе еще и красивую жизнь. Я во всем этом не нуждалась. Свою красивую жизнь я уже получила. Но Сережа был моим билетом на экспресс из яслей. И если для этого мне придется подвинуть взорвавшуюся сучку, я подвину. Мой режим дня тоже поменялся. Я заходила в игру пораньше, влив в себя только дозу кофеина, чтобы успеть за волшебным допингом от Дуривара. Около часа крутилась по площади и рынку, чтобы узнать утренние сплетни и поглядеть на интересные цацки, а затем подключалась к утреннему качу. Домработница уже привыкла к виду хозяйки дома, лежащей трупиком на диване. Надеюсь, она меня хотя бы не обмахивает метелочкой от пыли. Очнувшись к обеду, я находила на кухне аккуратно прикрытые тарелочки с педантичными записками о составе блюд и указанием количества калорий. Час на йогу, иначе затекшее от лежания тело, болело неимоверно. Перекусив, я выползала в ближайший парк, разглядывая там голубей и визжающую детвору. В голову лезли странные мысли. Какой лут можно поднять с голубя, кроме перьев? У какого класса есть навык катания на роликах? Те, кто жрет хот-доги из палаток, получают бонус или дебаф? В один из дней заставил себя прошвырнуться по бутикам и поймала себя за над кардиганом от Валентина. Оказалось, я пыталась понять, какие у него статы, а если их нет, то нахера его вообще покупать. С восторгом новообращенный я ныряла в мир Дороги Славы. Там воздух был чище, трава зеленее, брутальные мужичайшие мужики рубились там с монстрами, и при взгляде на них адреналин пер из всех отверстий. Реальный мир все больше казался мне серым, скучным, Без мужа я не могла сорваться в Зёльден или на остров Берара и вынуждена была киснуть в пыльной Москве. Из-за кача я пропустила даже вторничный фитнес. Поэтому, когда мне позвонила Татка, я с восторгом подорвалась, оставив на сегодня Сережу без бухла и собеседницы. «Вот она, сучка! Да, я тебя обниму, прошмандовка ты такая!» Милка глушила текилу шотами и была уже хороша. Из всей закуски она признавала только сало и соленые помидоры, а их в сиянии не подавали, будь ты хоть первая леди. Тата тянула через трубочку что-то густое и малиновое, и я заподозрила, что алкоголя в этой бурде нет. При виде меня она скривилась, изображая улыбку, хотя именно Татка организовала встречу. Наш любимый столик стоял на балконе высоко над танцполом, но все равно, чтобы услышать друг друга, нам приходилось кричать. Внизу пестрым морем колыхался Рейв. От него пёрло такой энергетикой, что я пьянела здесь без бухла и препаратов. Хотелось броситься туда вниз, стать крохотной кринкой и раствориться в потоке ритме. Мы выбирались время от времени в этот клубешник позажигать, вдали от любопытных глаз. Милка уже свесилась, через перила выкрикивая что-то в такт биту. В гранжевых джинсах-бойфрендах и потертой короткой джинсовке, увешанной полновесными золотыми цацками, она рассчитывала выглядеть в стиле героиновый шик но больше смахивала на гопницу из долгопрудного, ломанувшую местную ювелирку. Примечание. Героиновый шик, стиль 90-х, с участием нездорово-худых, изможденных моделей. Самый яркий пример – Кейт Мосс. Часто применялся в рекламе джинсов Кельвин Клайн. Конец примечания. Тата, напротив, в своей черной худи без рукавки от Изи, с натянутым на бейсболку в стиле Барбери капюшоном, смотрелась дорого и агрессивно, и была на кого-то смутно похожа. Я даже нахмурилась, вспоминая, но быстро забила на это. Я сама оделась, как рейф-герл. В кроссы луноходы, розовую кожаную, мини в облипку, топ с принтом и короткую серебристую курточку, блескучую, как фольга. С цветными нитями, в афрокосичках и пирсингом бабочкой в пупке. Хрен бы, кто узнал сейчас Маргариту Дмитриевну, меценатшу и светскую львицу. На входе меня даже попросили показать паспорт, но я сочла это за комплимент а не за реальное сомнение, что мне стукнуло восемнадцать. Я сдула огонь самбуке, залила ее в себя залпом, и горячий пряный вкус ударил прямо в мозг. Голова стала легкой, как воздушный шарик. Диджей качал, попадая в ритм сердечных ударов, и музыка лилась по жилам. Я чувствовала себя охуенной, красивой, всемогущей, настоящей хозяйкой этого гребаного мира. Девчуля, я попудрю нос. Милка, виляя задницей, пошла вниз к туалетам да здесь тебе не подземка дороги прямо на столе никто рисовать не позволит я пялилась ей вслед как вдруг услышала тату эльфийка че гоняешь эльфийкой где я все еще косила под дуру в дороге славы думаешь я тебя не раскусила маргоша я видела как ты ерзала тогда в фидбаре с чего ты взяла да ты на себя посмотри трубу не берешь целыми днями инсту не обновляешь Уже неделю человечество не в курсе, что Марго на завтрак жрала. Жопу свою обожаемую качать перестала. «Хорош мне звездеть! Эльфийкой!» Татка вскочила, схватив меня за руку, и впилась взглядом как прокурорша. «Эльфийкой!» — опешила я от такого напора. «Не стану же я ей сейчас объяснять, как сглупила при создании куклы!» «И магичкой!» — заключила Тата. «Где ж тебе свои ручки холеные марать? Что, похоже я на Нику-костоломку?» Она встала и покрутила задницы в плесировке от Барбери. Видела я твои гримаски, на них окончательно испалила. Что, уже все бабло на шмотки слила? Я закатила глазки дурачись. Таткины слова меня почему-то только смешили. Мне больше Эльвира мертвительница понравилась. Она такая мм. В твоем птом стиле, припечатала тата. Слышь, подруга, я начала заводиться, но даже злость была веселой. Я едва держалась, чтобы не заржать этой стерви в лицо. «Чё тут? Чё тут?» Подскочила к столику Милка. Ее переполнял движ, зрачки залили радужку, она не могла стоять на месте, пританцовывая у столика. «Чё собачитесь, сучки? Го танчить!» Эта блонда возомнила себя геймершей. Виртуальную реальность покоряет. Подогрета Милка загнулась пополам от хохота. «Ты в полезла? Тебе делать нехер, Маргоша, не да до... в реале?» Это у вас не т***, Схи... с я должна отчитываться. Да потому что ты дура, ты полезла туда, где тебе не место. Это мир для умных, для тех, кто с мозгами. Там не поднимешься, просто раздвигая ноги перед нужными людьми. Тата практически орала на меня, раздувая ноздри. Я никогда не видел эту холодную кошку, такой взбешенной, но мне было не страшно. Сама ты дура, татка. То, что ты закончила когда-то свой техносраный вуз, не значит, что ты умнее меня. «Тогда спор. Спор, спор!» — запрыгла Милка. Она была азартна до безумия. Полтора года назад мужу пришлось блокировать ее карту, а потом самому лететь в Монте-Карло, чтобы забрать эту идиотку и заплатить в казино ее долги. «Спор. Я тоже вскочила, и мы с Таткой стояли, как две кошки, готовые вцепиться друг в дружку когтями. Если ты не дура, то за две недели выберешься из яслей. Две недели с этого дня». В полдень ты должна выйти к ратуши в любом из ваших стартовых городов. Вольтаан, Равелин, Делайна. Стрим должен быть включен. Если сможешь, ты победила». «Но ты не сможешь». Татка снова презрительно скривила губы. Теперь она вела себя как обычно. Я не удивилась бы, если до этого она истерила мне на показ. «Только к этим городам?» — уточнила я. «Откуда я знаю, куда попаду из яслей?» Вряд ли дорога из Ольховца вела в эльфийские форпосты, а тратить время и деньги на перемещение я не собиралась. Если уж спорить, то надо обговорить все условия. «В любой стартовый город, хоть в Некрофл», — расхохотал стата. «А что, из тебя бы вышло неплохое умертвя, но ты попадешь в один из этих трех. Может быть, если не засышь». «Ну что, забились?» И она вдруг швырнула на стол ключи от своей «Инфинити». мелко глубоко и протяжно охнула, словно еще чуть-чуть и кончит от азарта. Голова вдруг стала чистой-чистой и пронзительно-кристально ясной. Чем я рискую? У меня уже третий уровень, до четвертого всего ничего. Сережа говорил, что в яслях мы задержимся не больше недели. Да и когда еще выпадет такой повод проучить эту наглую суку? Наглые сучки. Везде лезут наглые сучки, и всех их надо проучить. Доносившаяся снизу песня показалась мне добрым знаком, и поставила точку в потоке сознания. «Забились?» Я бросила на стол ключи от моей Ауди TT, моей любимой красной машинки. «Прости меня, моя девочка, что я рискую тобой, и обещаю тебя не подвести. «Разбиваю, сучки!» — завизжала Милка. «Какие же вы горячие телочки!» Она сгребла нас в охапку и кинулась целовать и меня, и Татку. Официант приволок нам две бутылки просека. Я думала, что Тата хочет обмыть сделку, но он тыкал пальцем в сторону соседнего столика, откуда нам махали какие-то незнакомые смуглые личности. Милка показала им язык и шибанула пробкой в потолок. «Обольешься, идиотка!» Татка вскочила, отряхиваясь и растеряв весь свой сраный загадочный пафос. «Гоу танчить, девки, гоу танчить!» ныла Милка. Препараты в крови не давали ей усидеть на месте. «По одной и шлифанем шампунькой!» Татка разлила шотам текилу. «Погнали!» Вечеринка набирала обороты. Словарик Мариши. Социальные мобы ⁇ мобы, которые реагируют на нападения на собрата, даже если их самих не зацепили. Этим и опасно. Но даже социального моба можно вытянуть на одиночный бой, если действовать очень-очень осторожно.